Глава седьмая. лин «Ты, прости, что?» Беккет в шоке. «Мы только заговорили, а я уже ляпнула что-то не то. П -п Подожди. Ты... ты не поняла». Я запинаюсь и сжимаю кулаки. «Это, наверное, звучит дико?» Беккет не отвечает. «Я хотела сказать...» Что была твоей лучшей подругой, когда мы обе были маленькими?» Она вскидывает брови. «Да-да, все верно. Беккет смеется. Прости, я было подумала, что ты маньячка какая-нибудь. Я понимаю, что она это не всерьез, но ее слова все равно причиняют мне боль. Мы в школе учились в одном классе. Говорю я и убираю волосы за уши. «На всех уроках сидели за одной партой». «Я жду». Она молчит. «На переменках вместе играли, и ты делилась со мной своим ланчем. Мы решили, что всегда будем держаться вместе, даже если...» Я умолкаю, а она морщится. «Ты не помнишь?» «О, ничего личного, поверь. У меня жизни в Хэвипорте до школы-интерната... Остались только обрывочные воспоминания, да и то по пальцам сосчитать. Главное не паниковать. Она все вспомнит, ей просто нужно время. А теперь Беккет взмахом руки указывает на маяк. Вернемся к твоей длинной истории. Ты знала, что я после похорон пойду именно сюда, так? Стоп меня, Лин, даже как-то жутковато от этого. А я улыбаюсь. Знаю, что не следовало бы, но ничего не могу с собой поделать. «Я не шучу», — говорит она. Улыбка тут же слетает с моего лица. «Нет-нет, прости, я...» У меня начинают дрожать колени. Кажется, я действительно все запорола. Я понимаю, что ты не шутишь. Указываю на маяк. В детстве он был нашим секретным убежищем. Мы постоянно сюда приходили. Беккет хмурится и оглядывается по сторонам. «Мои родители разрешали нам здесь играть?» «Мы говорили им, что идем играть ко мне, а мои родители...» «Ну, им было все равно, где я и чем занимаюсь». Беккет какое-то время молча смотрит на меня а потом уточняет. То есть этот маяк был нашим личным девчоночьим клубом? Я радостно улыбаюсь. Да, это был наш личный клуб, и мы всегда могли здесь ото всех укрыться. И я снова смотрю на маяк. Там, на самом верху, в старой диспетчерской, есть люк. И если закрыть его на засов, до тебя никто не доберется. Это было наше тайное убежище. Беккет прищуривается, как будто пытается что-то припомнить, а я смотрю на пролив. В детстве, когда мы из-за чего-нибудь злились или нам было из-за чего-то грустно, мы прибегали сюда, становились на краю обрыва и кричали во все горло. Нам казалось, если будем кричать достаточно громко, ветер подхватит все плохое, что делает нам больно, унесет далеко в море и бросит там. И это плохое больше никогда не вернется. Птица, охотясь за рыбой, пикирует в черную воду. Я жду, когда она вынырнет. И как? Срабатывало? Что? Я поворачиваюсь к Беккет. Она слегка улыбается. Этот наш ритуал срабатывал? О, не знаю. Иногда Беккет поднимает из земли камешек и трет его большим пальцем. «Интересно, для взрослых такие ритуалы срабатывают? Или только для детей?» Спрашивает саму себя Беккет и забрасывает камешек в воду. «Я слежу за его падением. О чем ты?» «Да так, ерунда. Беккет качает головой. Тебе не обязательно слушать о моих проблемах. А ты расскажи. Поделись со мной. Беккет вроде как собирается поделиться, но в итоге не решается. И, проведя рукой по волосам, говорит. «Брось, Лин, ты же не психотерапевт. И мы с тобой, по сути, чужие люди. Нет, мы не чужие». У меня сжимается сердце. «Мы?» «Не чужие. Я просто устала. Вот и все. Не могу спать в этом жутком старом доме. Правда? А мне он всегда казался таким красивым. Мне нравилось приходить играть в Чарнелл Хаусе. Там были такие просторные комнаты и столько мест, где спрятаться. Думаю, когда-то он действительно был красивым. Но после того, как отец заболел...» За домом перестали следить, и теперь он, что называется, пришел в запустение. Беккет потерла глаза. Прежде чем выставить его на продажу, там надо провести очень серьезные работы, а я не могу себе этого позволить. Я морщу лоб. А как же гонорары за все твои книги? Беккет на секунду замирает и смотрит в сторону города. Мне пора идти. Говорит она. Прикусываю язык. Снова напортачила. «Прости, я не хотела совать нос. Да нет, все в порядке. Просто... Просто надо мне разобраться с кое-какими бумагами в доме. Родительские дела, ты понимаешь?» Дождь усиливается. Тяжелая капля падает мне на шею и скатывается по позвоночнику. Беккет застегивает пальто. И спасибо тебе. Она смотрит на меня. Спасибо, что пришла, чтобы посмотреть, как я. Да не за что. Мне это ничего не стоило. И я бы для тебя что угодно сделала. А теперь она смотрит мне за плечо. Интересно, какой самый короткий путь домой? Тот, каким я пришла? Я кое-что украла у тебя, Беккет. «Нет, вряд ли. Я поднялась сюда от линии Шоц. Я забрала кое-что твое, когда мы были детьми, а потом так и не вернула. На пути будет старая ферма, ее надо обойти. Однажды, очень скоро, я расскажу тебе об этом, но не сейчас. Сначала мне нужно, чтобы ты стала мне доверять. После перелаза, «Сверни налево», — говорю я. «Так выйдешь на главную дорогу, которая приведет тебя к железнодорожному мосту. Двадцать минут, и ты дома. Спасибо». Беккет кивает вниз по склону. «Ты идешь?» «Отчаянно хочу пойти с ней, быть с ней. Это все, чего я хочу. Но действовать надо осторожно». И так уже успела достать ее своими глупыми вопросами. Чтобы стать подругой Беккет, надо держаться холодно, как она. Да нет, побуду здесь еще немного. Понаблюдаю за птицами. Беккет с любопытством смотрит на меня и выше поднимает воротник пальто. Понятно. Ну что, еще увидимся? Конечно, говорю я. И, провожая ее взглядом, повторяю, конечно, мы еще увидимся.